Глава 28. Доминик. Ахин, Германия. Январь 1945. Наверняка совсем недавно музей Сюрмонда был великолепен. Музей Сюрмонда Людвига — художественный музей в Ахине. Доминик увидел огромный лестничный марш, проходящий через весь центр здания, колоннады атриума, сводчатые потолки, расписанные видами неба, в котором летают мифические создания, Но сейчас он, как и множество других, виденных им в последние месяцы старых зданий, был в руинах. Даже внутри холодный зимний, пронизывающий до костей ветер, продувал рабочую форму Доминика насквозь. Судя по недовольному выражению лица капитана Хэнкока, инспекция очередной коллекции произведений искусства вновь принесла разочарование. Краем глаза, наблюдая за обстановкой на предмет возможных угроз, Доминик следил за тем, как его командир открывал ящики огромного пыльного стола одного из кабинетов музея в поисках хоть какой-то информации о местонахождении шедевров музея Сюрмонда. Доминик перешагнул через гору гипсовой пыли и кирпичных осколков, результат огромной пробоины в стене, и прошел на другой конец комнаты, где еще двое изучали содержимое архивного шкафа. Все поверхности были покрыты толстым слоем пыли и не только из-за боёв. Осень сменилась зимой, и Доминик знал, что вне стен музея руины города покрылись искорками льда. Ветром подхватило несколько бумажек, они вылетели сквозь дыру в стене наружу и смешались со снежинками. На противоположной стороне комнаты капитан Хэнкок сел в пыльное офисное кресло. Он открыл ящик и вытащил оттуда стопку блокнотов. Взял ближайший и начал его листать. У Доминика ноги были будто налиты свинцом. И он удивлялся, где Хэнкок берет столько энергии. «Скорее всего, они куда-то их увезли, возможно, даже недалеко», — сказал Хэнкок. Вместо ответа лейтенант-командор Стаут шумно захлопнул дверцу шкафа. Шкаф затрясся, и с него посыпался снег вперемешку с гильзами. Все трое одновременно подняли глаза на зияющую в потолке кабинета дыру. Снаряд пробил несколько этажей здания, и после него осталась рваная масса деревянной щипы и битого камня до самого верхнего этажа, где через круглую дыру виднелось серое небо. Стук в дверную раму ознаменовал прибытие другого отряда военной полиции. Они сменили Доминика, чтобы дать ему возможность ускользнуть и проглотить свою банку сухпайка. Выйдя в ближайшую галерею, Доминик разглядел свидетельства проходивших тут тяжелых боев между силами Германии и союзников. Пролеты и коридоры были целиком засыпаны обломками и осколками, в залах осталось множество почерневших картин, небольших скульптур и керамических ваз. Но как бы тщательно они не прочесывали то, что осталось от музея, они не нашли и следа тех ценнейших шедевров, которые должны были храниться в местном фонде. Представители высшего общества Ахина провели в этих изысканных помещениях множество мирных вечеров, наслаждаясь произведениями искусства с многовековой историей. Сейчас помещения были завалены брошенной экипировкой, а произведения искусства утеряны. Недостающие картины можно было лишь посчитать по голым стенам с пустыми крючками на них. Пол галереи когда-то был отполирован до зеркального блеска. Сейчас он потрескался от войны, износился от тяжелых солдатских сапог. Военные расположились вместе со своими пожитками прямо тут, на полу. Доминик продрог до костей, но когда он открыл дверь и вошёл в галерею, его встретил запах варящегося супа. Он невольно втянул носом воздух и улыбнулся. Викарию Стефани каким-то образом удавалось даже из скудных, безвкусных сухпайков приготовить что-то пахнущее настоящей едой. «Доминик!» Викари склонился над котелком, кипящим на маленьком костерке, сооружённом ими наспех из обломков мебели. «Иди сюда! Садись! Ешь!» весь посинел. Пока Стефани готовил необычный обед в этом необычном месте, два солдата и немецкий искусствовед, которого они нашли в одном из лагерей для беженцев, изучали несколько картин, все еще висящих на стене галереи. Искусствовед диктовал, а один из солдат судорожно записывал информацию для спешно составляемого миктолога. Доминик опустил свое усталое тело на свой вещмешок и с благодарностью принял предложенную викарием миску. Он съел ложку горячего супа, наслаждаясь тем, как бульон согревает его изнутри. Стефани теперь поразительно отличался от того изнуренного, трясущегося старичка, которого они вытащили из-под развалин собора. Поначалу офицеры пытались не дать ему с ними идти, но позже поняли, как ценно иметь в команде немца из местных, особенно столь лично заинтересованного в возвращении краденных произведений, и уступили. Теперь Стефани просто преобразился. Его впалое лицо раскраснелось, наполнилось энтузиазмом, осветилось частой улыбкой. Он всюду ездил с их отрядом, молился за них и временами пытался побрызгать чумазых солдат святой водой. Те, кто был понеопытнее Доминика, ворчали, называли его сумасшедшим старичком, но все таки ценили этого солнечного человека и его талант превратить армейские сухпайки и попадающиеся по пути объедки во вкусную еду. Доминик взглянул через комнату на немецкого музейного работника, которого они также отыскали в лагере беженцев. Стефани проследил за его взглядом. «Ах!» — сказал он, наливая еще одну миску супа. «Он поправляется!» Музейщик наклонился к старику, и тот, быстро заговорив по-немецки, протянул ему миску. Музейщик удивленно раскрыл глаза, взял миску и робко отхлебнул. По лицу расползлась улыбка. Он с куда большим энтузиазмом вернулся к лежащему перед ним на полу огромному учетному журналу и, прихлёбывая суп, принялся вновь листать страницы в поисках информации о судьбе пропавших шедевров. Этот добрый жест Стефани напомнил Доминику о поле. Его пронзил укол невыносимой боли, столь сильной, что к горлу подступила тошнота. Аппетит пропал. Доминик отложил миску и бездумно уставился на пол. Каждую ночь не давала ему покоя агония в глазах пола и хриплость его голоса, когда он с усилием пробормотал свои последние слова. «Продолжай рисовать». И каждый день, садясь с краешку обедать, участвуя вместе с другими солдатами в перестрелках, вслушиваясь в незнакомое дыхание того, кто теперь спал на верхней койке над ним, он все больше и больше скучал по полу. «Кончится ли когда-нибудь это томление?» Сопротивляясь боли, Доминик закрыл глаза и обнял себя, тоскуя по любимым. Он делал все, что мог, чтобы не терять надежды на то, что когда-нибудь снова увидит Салли и крошку Чичилию. Доведется ли ему взять на руки своего новорожденного малыша? А что до рисования? После смерти Пола он ни разу не касался карандашом бумаги. Просто не мог себя заставить. Его лучший друг пожертвовал жизнью, «Именно ради искусства». Хэнкок уже начал получать доклады разведки о возможных схронах по всей Германии и даже дальше, на восток. И Хэнкок, и Стаут были достаточно безумны, чтобы рисковать ради их задачи всем. Но стоило ли оно того? Стефани смотрел на Доминика. Он ласково заговорил, пробудив Доминика от мрачных дум. «Ты итальянец, да?» Доминик с облегчением, что его мысли прервали... Поднял взгляд. «Вообще-то я из Питтсбурга, но мои родители приехали из Италии». «Ты знаешь Леонардо да Винчи?» Доминик невольно улыбнулся. Имя великого мастера все еще вдохновляло его. «Конечно, один из моих любимых художников». Стефани просиял. «Будем искать, скоро найдем. Доминик усмехнулся такому заключению. «Хоть кто-то сохраняет оптимизм», — подумал он. «Ты озабочен», — сказал Стефани, глядя прямо на него своими блестящими глазами. «Что?» Стефани взмахнул ложкой. «Я вижу, что тебя что-то волнует», — Доминик помедлил. «Меня многое волнует в этой войне, викарий». «Да, но ты видел, как погиб твой друг», — мягко сказал Стефани. «Это нелегко». В груди Доминика вскипели чувства. Внезапно ему захотелось закричать и ударить почему-нибудь кулаком. Но он сглотнул и взял голос под контроль. «Я просто думаю, стоит ли оно того, — пробормотал он. Я знаю, что вы очень хотите вернуть сокровища вашей церкви, но стоит ли это жизни Блэкли и жизни всех остальных погибших?» Стефани помолчал, размышляя. «Я понимаю, мистер Блэкли, он не хотеть на это задание». «В смысле?» — Доминик сглотнул. «Думаю, Блэкли был готов идти, куда пошлют. Разве мы не на это шли?» И он верил в важность миссии людей-памятников. «Послушайте, я думаю, что эти ребята молодцы, что пытаются что-то сохранить для человечества и все такое». Он кивнул в сторону Хэнкока, но я не понимаю, почему это дело стоит того, чтобы рисковать даже одной жизнью, не то что миллионами. «Викарий, вы слышали, что войска Гитлера сделали с Польшей?» «Миллионы людей зверски убиты, без причин сосланы в лагеря!» «Как это вообще возможно?» И все же у Доминика сбилось дыхание. «Вот мы тут отсиживаем задницы в каком-то богом забытом музейчике, извините!» Закончил он, нервно теребя волосы. Но Стефани был невозмутим. «Да, зло, неведомое поколением, я знаю». Он повернулся к Доминику и посмотрел на него серьезно и настойчиво. «Но, «Ну, друг мой, позволь мне задать тебе вопрос. Если бы мы искали склад с едой или что-то еще, что помогло бы нам выжить, стоило бы оно того?» Доминик нахмурился. «Наверное». «А если ты переживешь войну, что ты будешь делать, когда вернешься домой?» «Поцелую жену и малышей». К горлу Доминика подступил комок. Вернусь к работе в шахте, и. Он замер, вспоминая самые счастливые моменты своей жизни, как он рисовал Салли, пока там мыла посуду. И, наверное, снова начну рисовать когда-нибудь. Вот видишь, Стефани с улыбкой прикоснулся к его плечу: Мы уже так много потеряли. Мы не можем потерять и то, что мы любим. Он обвел жестом людей, занимающихся инвентаризацией картин, сложенных вдоль стены. Представь себе, мир без искусства, без музыки, без танцев, без всего того, в чем нет никакой необходимости. Этот мир не стоил бы того, чтобы в нем жить. Доминик почувствовал, как сжалось его сердце. Он снова взял свою миску с супом, полухо слушая, как диктует описание одной из немногих оставшихся на стене картин. «Рыночная сцена», — сказал старый немец, а солдат записал в блокнот. «Германия, XVII век. Возможна имитация Альтдорфера». «Альбрехт Альтдорфер. Немецкий художник эпохи Северного Возрождения». Внезапно по одной из лестниц, ведущих в лобби, поднялся солдат с огромной книгой в руках. «Хэнкок тут?» «Я тут», — сказал Хэнкок из-за спины Доминика. Доминик вздрогнул от неожиданности. «В чем дело, рядовой?» «Музейный каталог, сэр, смотрите». Доминик и все остальные столпились вокруг него, а он опустился на колени, положил книгу на пол и открыл ее. Аккуратные строчки текста были испещрены пометками красным и синим карандашами. Хэнкок полистал книгу и со сдерживаемой радостью вскрикнул. «Вот что мы искали!» Доминик и искусствовед наклонились через плечо Хенкока, чтобы поближе разглядеть. Профессор замахал руками и забормотал что-то быстро по-немецки. Стефани пришлось дважды попросить его говорить помедленнее, чтобы он успевал переводить. «Он говорит, что по этой книге можно найти много таких картин», — пояснил он. «Это официальный каталог. Деревенские школы, суды и поместья, рестораны и кафе, другие места, где могут храниться картины и скульптуры». «Но посмотрите!» — Хенкок ткнул пальцем в комментарии внизу страницы. «Мой немецкий не идеален, но я вижу тут слово «Зиген». «Зигин. Город в Вестфалии. Германия». «Да», — сказал Стефани. «Тут написано, что некоторые важные объекты, возможно, отвезли туда в шахту». «Но это на другом конце Германии, на той стороне Рейна», — разочарованно отметил Хенкок. «Не может быть, чтобы эти картины в сохранности пережили такое путешествие». Доминик посмотрел на то, как нахмурился его командир. «Возможно, это значит, что они закончат защищать Ахин и на этом покончат с их безумной миссией. Но Хэнкок поднял голову и вновь изобразил на лице улыбку. Все равно», — сказал он, — «так далеко мы еще не скоро доберемся. Доминик разочарованно вздохнул. Как бы он ни хотел лично увидеть работы Леонардо да Винчи, домой он хотел больше. Желания пробираться через всю разоренную Европу у него не было. Он почувствовал, как викарий сжал его плечо и обернулся старик победоносно улыбался. «Говорю же, мы найдем эти сокровища. Видишь, друг мой, надежда есть».